Три бисон. Медведи познают огонь. Прочитано специально для пафин кафе при поддержке слушателей на Патрионе. В машине, которую я вёл, сидели мой брат Воллис, он проповедник, и его сын. Мы ехали по автостраде I-65 к северу от Bowling Green, когда лопнула шина. Это случилось в воскресном вечером, мы как раз собирались навестить мать в Лечепнице.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 Меня поразило, до чего быстро сгустились сумерки. Поздний октябрь не шутка. Стало зябко. "Стряхни его, как следует", сказал я. Снова зажглось, но лучик был слабенький, просто рахитический какой-то. "С безкамерными у тебя просто не было бы прокола". Не преминул встретить боль с таким тоном, словно обращался не ко мне, а к целой аудитории. А если всё же что-нибудь случится, то заливай шину каучуковым клеем. Три доллара девяносто пять центов за банку и едешь себе дальше. Дядя Бобби могёт заменить жену сам, не выдержал племяш. Не могёт, а может, поправил я из-под машины. Если бы всё зависело только от Уоллеса, парнишка по образному выражению нашей матушки говорил бы как тюха с гор, но зато ездил бы на бескамерных шинах. «Потряси фонарь», — сказал я. Свет настолько потускнел, что ничего не было видно. Я отвернул болты и стянул колесо с оси. Шина треснула по ободу. "Я не буду возиться с этой шиной", известил я. "Не то чтобы меня это слишком заботило, дома рядом с сараем у меня целый штабель покрышек". Свет замерцал, но затем загорелся достаточно ярко, чтобы я мог насадить запаску. Вот так-то лучше, набрадовался я.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 Всё верну. Подтвердил я рычащ свой длинные седые волосы перламутровым гребнем, который привёз ей болес из Флориды. В понедельник появилась статья в Луизильском курьере, во вторник прошло сообщение то ли по NBC, то ли по CBS. Люди встречали медведи по всему штату. Тоже было и в Вирджинии. Похоже, те перестали впадать в спячку и явно собирались провести зиму на обочинах автострад. В горах Вирджинии всегда водились медведи, но только не здесь, на западе Кинтоки, по крайней мере, последнюю сотню лет. И последний мишка был убит, когда матушка была совсем девчонкой. По версии, изложенной в курьере, звери следовали вдоль И-65 из лесов Мичигана и Канады.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 А завтра покажу, как насаживать шину с помощью монтировки, пообещал я. Дядя, больше всего мне хочется взглянуть на медведей. Он смотрел через поле на шоссе И65, которое срезало угол моего земельного участка. Иногда по ночам я просыпаюсь от мерного гудения на автостраде. Днём ты их огней не увидишь, сказал я. Подождём до темноты.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 Это можно сделать следующим образом. Зажимаешь покрышку между ног и садишься на неё, когда воздух поступает внутрь. Если реборда устанавливается в нужном положении, колесо издаёт чмокающий звук. В четверг я не пустил племянников в школу и продемонстрировал, как насаживать шины. Потом мы перелезли через ограду и пересекли поле, чтобы поглазеть на медведей.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 Я проехала миллион миль и одной ногой уже на том берегу. Я привык к подобным репликам, особенно часто осенью, но меня беспокоило, что это может расстроить парня. И впрямь он выглядел расстроенным, когда мы вышли. Я поинтересовался, в чём дело. "И как это она могла проехать в миллион миль в один лон?" Я сказал ему: "48 миль в день на протяжении 39 лет".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 племянник попросил остановиться, но это против правил на скоростном автостраде, и я попался дорожной полиции. В почтовом ящике билела открытка от браца. С супруги прекрасно проводили время, и всё у них было хорошо, ни слова о собственном отпрыске. Парнишке этот факт, казалось, был до лампочки, как и большинству сверстников, совместные поездки с родителями были ему не в кайф. В субботу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 Поняли, ваша мать покинула клинику, а не всех нас. Сбежала из клиники. Вы понимаете меня? Сбежала. Матушка выбралась через дверь в коридоре, когда дежурный отлучился. Закленила дверь гребнем и прихватила покрывало, принадлежащее клинике. А как насчёт её табака, поинтересовался я? Табак тоже пропал. Точный знак, что она не собиралась возвращаться. Я звонил из Франклина, и мне потребовалось меньше часа, чтобы добраться до клиники.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 Внутри самого пламени тоже интересно было. В нём разыгрывались маленькие драмы, создавались и тут же рушились огненные дворцы в водопаде искр. Моё воображение разыгралось, я осмотрел круг медведей, а что они видят? Кои у кого были закрыты глаза, хотя они собрались вместе, их души оставались одинокими, словно каждый медведь созерцал свой собственный огонь. Колпак от автомобильного колеса обошёл весь круг, и мы тоже взяли по горсти свежаники. Не знаю, как матушка, лично я притворился, что свои ем. Парнишка скорчил гримасу и выплюнул. Когда он задремал, я закутал нас всех поплотнее, холодало, а у нас не было тёплого меха, как у медведей. Я уже готов был податься домой, если бы не матушка. Она подняла палец, указав на нависающей над костром ветви, сквозь которые пробивался свет. Потом показала на себя. Может, ей казалось, что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 Костёр погас, медведи исчезли, а кто-то ломился напрямик через подлесок. Мой братец в сопровождении двух национальных гвардейцев. На нём была белая рубашка, и я понял, что наступило воскресенье. Под налётом печали при вести о смерти матушки проступала явная обида. Гвардейцы принюхались к воздуху и глубокомысленно кивнули. Медвежий запах всё ещё не развеялся. Мы с племянником завернули матушку в покрывало и понесли к автостраде. Гвардейцы остались разбрасывать кострище и хворост. Это выглядело как-то по-детски. Они были как медведи, каждый одинок в своём мундире. На обочине стоял Oldsmobile девяносто восьмого года, без камерные шины примяли траву. Перед ним торчала полицейская машина со скучающим гвардейцем у дверцы, а за ним катафалк, тоже Oldsmobile.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 но, похоже, мое присутствие заставляло их нервничать, и я ушел домой, прихватив пригоршню в свеженики из колпака. В воскресенье мы с племянником навестили могилу матушки, я украсил этими ягодами ее холмик, снова пожевал одну. Безнадежно. Их просто нельзя есть. Если, конечно, ты не медведь.